10. Может, кому-то это покажется странным, но Людмила, окруженная людьми и постоянным вниманием, остро ощущала свое одиночество. Да, она сумела поднять волну небывалого духовного движения. Да, в орбиту этого движения вовлеклись многие. Одни искренне, другие по долгу службы, третьи бывали такое преследуя личные цели. В скобках замечу, что в Болгарии создалась парадоксальная ситуация. Здесь стало выгодным считаться культистом щегольнуть при случае цитаты не из Маркса и Ленина, а из Рериха и Блаватской. Разумеется, Людмила не была столь наивным человеком, чтобы не замечать негативных аспектов начинающегося прогресса. Господи, а сколько раз подводили ее те, на кого она полагалась, кому она доверяла. Но, удивительное дело, благожелательное ее отношение к людям от этого не менялось, и было в ее отношении к ним, право, что-то материнское. «Он же совсем ребенок», — говорила она, предположим, о проштрафившемся седовласом сотруднике по возрасту годившемся ей в отцы. Казалось бы, гигантский фронт работ, развернувшийся по ее инициативе, должен был поглотить ее полностью. Но это было не так. Как воздуха, ей не хватало того, без чего не мыслила теперь жизни своей. Общения с духовным кругом людей. Такого духовного круга в Болгарии то ли не было, то ли ей не удалось на него выйти. Вот почему, когда появлялся я или кто-нибудь из Индии, оттуда нередко приезжали по ее специальному приглашению, она отводила душу в беседах с ними. Зная ее занятость, я поначалу и не рассчитывал на такое количество встреч. Мы же виделись с ней почти каждый день, а пару и два-три раза в день. Постепенно я привык к этому и, соответственно, планировал свое время. Иногда за мной присылали машину. Иногда Людмила сама заезжала за мной в гостиницу. Иногда, поздним вечером, Я заезжал за ней в здание ЦК партии, где она задерживалась по тем или иным делам. От Политбюро ей был поручен самый большой сектор, включающий в себя науку, культуру и образование. Как правило, она уже стояла у одного из подъездов массивного здания с большими темными окнами, дожидаясь нас. Обычно мы отправлялись на загородную виллу жилковых неподалеку от Софии. Из окон небольшой уютной гостиной, традиционное место бесед Открывался умиротворяющий, несколько идиллический вид на невысокую лесистую гору, по склонам которой неторопливо бродили овцы и козы. Людмила зажигала индийские благовонные палочки, нам приносили, сообразуясь нашими вкусами, напитки – Людмиле кипяченое молоко, мне – крепко заваренный чай без сах. Увлеченные разговором мы не замечали, как летит время, и порой засиживались до полуночи. Надо сказать, что Людмила Живкова была убежденным эзотериком. Ее, побывавшую за незримой гранью бытия, теперь интересовала не внешняя страна жизни, а внутренняя, сокровенная. Она жаловалась, что по существу у нее не остается времени для духовной работы. Она самым серьезным образом подумывала о том, чтобы бросить все свои посты и общественную деятельность, и даже поделилась своими планами со Святославом Николаевичем. Но тот отговорил ее. Сказал, что такие воплощения, как Людмилина, чрезвычайно редки, а такая ситуация, как сейчас у Людмилы, складывается, может быть, всего лишь один раз в столетие. Кстати, Святослав Николаевич сделал для Людмилы то, в чем мне когда-то решительно отказал – возил ее к Саибабе. По ее словам, беседа с Саибабой носила довольно банальный характер, но, прощаясь, он по обыкновению своему продемонстрировал чудо. Из ничего сотворил платиновое кольцо, который был вправлен большой голубого-дымчатого цвета топаз. «Тут он угадал совершенно точно», — сказал Людмила, — «ведь мой камень топаз». Людмила показала мне это кольцо. Я держал его в руках, наблюдая, как топаз окрашивает мои пальцы в лиловый цвет. Но, очевидно, кольцо обладало некими магнетическими свойствами, потому что мои пальцы тоже стали излучать лиловый цвет. Мы заметили это тогда, когда я возвратил кольцо Людмиле. Правда, феномен длился недолго – 2-3 минуты от силы.